Внутри ящика имелись отделения, большие и поменьше, снабженные ремешками, чтобы удерживать на месте разные предметы. В самом длинном лежала латунная труба с главным объективом. От времени она потускнела, приобретя оттенок темной древесины. В противоположном отделении хранился треножник того же металла, по всей видимости, раскладной. В остальных ячейках примостились стекла круглой формы, прозрачные и цветные, от желтого до черного. «Похоже, здесь полный комплект», — сказал антиквар. «Где ты его раздобыл?» «В одной квартире», — ответил Ксавье. «Хочешь, чтобы я помог тебе его продать?» Ксавье чуть помолчал, а потом улыбнулся. «Нет, оставлю его себе». «Будешь по ночам смотреть на звезды!» — одобрил Клод. Ксавье, все так же улыбаясь, согласно кивнул. Теперь он знал, чем в выходные займет Оливье. От бутылки со светло-кофейной жидкостью под названием Мирор исходил аммиачный запах. Ксавье отыскал ее в шкафчике с хозяйственными принадлежностями. «Если хорошенько его очистишь, он у тебя засияет, как золотой», — сказал ему Клод. Антиквар оказался прав. Тряпки к Савье не нашел и разорвал на четыре лоскута старую рубашку. Голубая ткань покрылась черными разводами, а медь телескопа засверкала. «Я буду завтра. Закройте вечером агентство. Спасибо, Фредерик». СМС-ку такого содержания он отправил стажеру. Тот ответил немедленно, не забыв поинтересоваться, что обнаружилось в ящике. Новость об астрономическом инструменте не вызвала у Шамуа особого энтузиазма. Понятно, коротко отозвался он. Вскоре Ксавье снял рубашку. От упорных стараний ему стало жарко. Он вынес его в лоджию на солнышко и принялся энергично полировать, надеясь вернуть трубе былой блеск. Он почти довершил дело, когда пальцы нащупали под тонкой тряпкой какую-то неровность. Ксавье присмотрелся и обнаружил на поверхности трубы крохотную впадинку размером с кончик мизинца. След давнего удара. Его внимание привлекло еще одно повреждение. Чуть выше вмятины виднелась царапина в форме точки с запятой. Ксавье повернул трубу и заметил восемь крестиков, процарапанных по металлу острием ножа. Они располагались точно в ряд, образуя единую линию. Это были косые, так называемые, Андреевские кресты. Как ни ломал он голову, пытаясь определить, к какому типу астрономических измерений относятся эти восемь значков, так ни до чего и не додумался. Только тот, кто нанес эти кресты на металл телескопа, мог бы рассказать, что они означают. Ксавье снова вооружился тряпкой и стал протирать окуляр то место, к которому наблюдатель прикладывает глаз. Бывший рукав рубашки почернел, словно вымазанный сажей, зато медь засверкала, и на ней проявилось нечто вроде надписи. Ксавья отложил тряпку и пошел за очками. В последние пять лет у него ухудшилось зрение. Несколько месяцев он еще сопротивлялся, хотя, чтобы прочитать книгу или какой-нибудь документ, приходилось держать их как можно дальше от глаз, но потом сдался и купил в ближайшей аптеке очки для дальнозорких. Да, это точно была надпись, прорезанная четкими красивыми буквами. Гиом Лежантиль королевским повелением.